Глава сотая. Жадность. Выйдя из Враткан, он отправился на стоянку, где была припаркована его машина. За ним последовали и хитнес-консоль. Я лично свяжусь с драконом завтра. Хе-хе-хе. Завтрашний дня начнутся тяжелые тренировки. Я в ожидании. Кто знал, что я буду обучать небесный дар? Посмотрим, каково это. Чон Муджин с наполненным ожиданием взглядом посмотрел на Сихуна. Небесный дар. Это наивысшая степень таланта и одаренности, которым только могут обладать воины. И мужчине представился шанс лично учить одного из таких людей. Если я правильно его обучу, он может стать идеальной парой для Сон Ведь его дочь ни разу говорила, что не станет встречаться кем-то слабее него. И ладно, если бы это была шутка, но ведь нет. Как подтверждение слов, они ни разу не видели, как она не то, что встречалась с кем-то. Она даже не разговаривала со слабыми парнями. А если мужчины признавались ей в своих чувствах, она резко им отказывала. Даже если это были юноши с большими перспективами, все было бестолку. «Но моя жизнь будет прожита не зря, если увижу, как она выходит замуж». Поначалу он одобрял ее поведение и выбор, однако сейчас ей немного немало 27 лет, и мужчина начинал беспокоиться. Ведь она действительно не проявляла ни капли интереса к мужчинам слабее него. «Если в мире нет достойного парня, то я сам его взращу». Чон Муджин, переполненный решимостью, сжал кулаки. Воин, имеющий небесный дар. Более того, в нем живет дух самого Мусина, и он владеет техникой меча дракона, которые непременно помогут ему стать наисильнейшим. «Ну, мы поедем. А, я тоже хочу посмотреть, как проходят ваши тренировки, так что сообщите мне место». «Хорошо». Мужчина посмотрел на удаляющийся облик Кан-У. Что же он из себя представляет? Прежде чем приехать на Корею, он пытался собрать информацию о Кан-У, которого в одно мгновение смог победить Нам Гунджина и его подчиненных. Но в итоге все, что он смог выяснить, так это то, что Кан-О получает поддержку от Rose, являясь при этом не ее членом, а обычным новичком, который стал игроком всего лишь три месяца назад. Такое просто-напросто невозможно. Тут даже и думать не о чем. Быть такого не может, чтобы новичок в одно мгновение уложил на лопатки нам Гуджина. Ведь для этого необходимо обладать по меньшей мере силами игроков из топа, иначе подобное невозможно. Интересно. Мужчина широко улыбнулся. Даже обладая мощью своего легиона, он не смог найти никакой информации об этом загадочном игроке. Более того, этот парень не боялся и не волновался, стоя перед ним. Именно по этой причине Чон Муджину хотелось узнать о нем больше. Но как бы там ни было, он разумеется не видел в Кан У столь сильного противника, способного его одолеть. Он Чон Муджин являлся повелителем меча, человеком, прошедшим восьмерку сильнейших из игроков целого мира. А это значило, что он не был слабаком, способным проигрывать взявшуюся из ниоткуда неизвестному игроку. «Отец, что думаешь об этом парне окон У?» Спросила мягким голосом Сой Йон, подойдя к мужчине. На ее лице выражался интерес и ожидание. «Не знаю даже, но он точно интригует». «Ха, не так ли? Впервые вижу мужчин, ведущего себя перед тобой подобным образом». «Вероятно, он просто обо мне мало знает». Рассмеялся Чон Муджин. «Не знает. Юноша по имени окон У просто не знает, кто такой Чон Муджин и на что он способен. Если бы знал, то точно не смог позволить себе подобное поведение». А что в итоге? Девушка соблазнительно облизнула свои красные губы. Брови мужчины слегка дернулись. Что ты имеешь в виду? «Недавно я с ним поговорила. Он уверен, что сможет выиграть тебя в бою». «Ох!» В глазах мужчины показался еще больше интерес. Девушка явно милашничала, притянула к себе руку отца, обняв ее. «Что думаешь? Не стоит ли испытать его уверенность на прочность?» «Хм, кажется, этот юноша тебя слегка заинтересовал. Он впервые видел, как дочь проявляет кому-то из парней интерес». Это немного не вяжется с планом. Мужчина был настроен на то, чтобы возрастить дракона и связать его своей дочерью. Немного посомневавшись, он помотал головой. Впрочем, это не играет большой разницы. Он прекрасно знал характер Сойон. Хоть она и заинтересовалась О'Кан У, но стоит парню только проиграть ему, как девушка потеряет интерес. Он хоть и догадывался, что будет чувствовать себя виноватой перед этим мерзким парнем, но дракон куда больше подойдет его дочери. Мужчина более чем находился в предвкушении. Перед его глазами стоял образ юноши с выдающимся талантом, небесного дара того, кто является последователем Мусина. Сейчас, вероятно, окон У и сильнее него, но в скором времени все изменится. Думая о своем легионе, будет гораздо разумнее выбрать небесный удар, чем никому неизвестному юноше. К тому же он красив. Еще одна причина выбора дракона является его красота. В итоге, сколько бы мужчина ни думал, дракон оставался наилучшим вариантом для его дочери. «Хм, разумеется, я заинтересована. Редко встретишь человека, способна так вести себя перед тобой». «Ну, это верно. Так что, разве не хочешь разок испытать его?» «Хм». Мужчина сглотнул. Он подумал, что будет не лишний разок приложить усилия, чтобы утихомирить интерес девушки к этому парню. К тому же она впервые настолько была в предвкушении, и отец пододелся на то, что парень окажется сильным, чтобы удовлетворить ожидания. Мужчина вспомнил, как она только что, уговаривая его, потянула за рукав. Это определенно является показателем того, кому лежит ее душа. Его уголки губ дернулись, и он расплылся в широкой улыбке. Должно быть интересно. Девушка облизнула губы, предвкушая вкус боя. Как известно, еда в чужой миске всегда вкуснее. Приехав домой, Кан Услика перекусил и отправился в свою комнату. «Повелитель меча, говорите». В его памяти всплыл образ худощавого мужчины. Подобная внешность никак не сочеталась со званием «повелителя меча». Но исходящая от него невероятная сила подтверждала тот факт, что он является одним из восьми лучших игроков. Интересно, смогу ли я ему противостоять? Просто взглянув на него один раз, этого не узнаешь. Он был уверен, что точно не проиграет, но вот в победе стопроцентной уверенности не было. Любопытно. Кан У поднял руку, образовав нечистую энергию, созданную сконцентрированной маги. После того, как он научился ее создавать, не произошло ничего, что позволило бы испытать ее. Ведь еще и до этого в стране не было соперника, на которого не жалко потратить чистую энергию. Он, конечно, испытывал ее в одиночку, но вот ни с кем сильным ему столкнуться не довелось. Хочу разок ее испробовать на ком-то. Сейчас его чувство можно сравнить с игроком, играющим в компьютерную игру, который, накопив средств на новую экипировку, не может ее испытать. Чистая энергия – это сила, которой он не владел, даже будучи повелителем девятитысячного круга ада. Она является новой во всех отношениях, как и способности, открываемые при получении ранга. Именно поэтому он не может испытывать ничего, кроме как интерес. Кан-О сосредоточился на сконцентрированной в его руке чистой энергии. Продолжая находиться в сосредоточении, он почувствовал, как сила выходит наружу. О! В его ладони появился маленький черный камень, что был размером с ноготь. Так я тоже могу создать его. Он применил силу пожирателя и вновь питал в себя камень. Подумай об этом завтра. Было уже поздно, и Кан У легся в кровать. В этот момент дверь комнаты комнату отворилась, и к нему зашла Эхидна в обнимку с подушкой. «Что такое?» «Хочу сегодня спать с тобой». Предложение способно создать трудности. Но прежде чем Кан -У успел что-либо ответить, она залезла к нему в кровать. Он был слегка шокирован избалованностью Эхидны. «Что-то произошло?» «Да нет, ничего». Девушка положила голову ему на руку и скрутилась, словно креветка. Она, как обычно, сжимала край его футболки, но чувствовала, что с ней что-то не так. Все нормально, можешь мне сказать? Ты не будешь злиться? Нет. Ихидна аккуратно продолжила. Мне нравилось время, когда мы только встретились. Кан умолчала, ждая продолжения. Ты вытащил меня из темной пещеры и одиночества, от чего я была очень счастлива. Ихидна еще сильнее сжала край футболки. А сегодня к тебе клеилась какая-то странная женщина. Ты о чем сойон? Да. Она, увидев тебя, облизнулась». Видимо, поскольку Кан у это не особо волнует, он даже не заметил. «Я увидела это, и мне стало как-то не по себе. Мне правда очень нравилось быть рядом с тобой. А теперь чувство, будто чего-то недостает». Эхидна залезла в его объятия. «Кажется, я стала жадиной». Она потянулась на себя футболку. Дыхание девушки сбилось. Она близнула губы и протянула к нему свою голову настолько, что и губы оказались совсем близко. В дверь постучались. «Кан-У, вы не видели Хидну? Вместе со стуком дверь отворилась, и Хансоль увидела двух лежащих близко друг к другу людей. «А...» Она, потеряв до речи, застыла в изумлении. Лежавшая в прилипку к у девушка поднялась с кровати, взглянув на Хансоль, заколебалась. В комнате повисла тишина, и слышался лишь звук дыхания. Ихидна подняла голову и медленно подошла к Хансоль, схватившись за ее одежду. «Я не против этого с хансоль ш что Не против чего?» «Давай сделаем это вместе с Хансоль!» «Что вместе сделаем?» Словно играя в испорченный телефон, Хансоль не могла связать слов. Эхидна наклонила на бок голову и продолжила. «Ну, совоку!» По комнате разлетелся вопль девушки. Хансоль закрыла хидний рот. Сильно покраснев, девушка выровняла дыхание и резко посмотрела на Кан У. «Э, Эхидна, ну-ка выйдем!» Она неохотно последовала за Хансоль, и дверь в комнату закрылась. Кан У остался один, будто находясь в зоне отчуждения. Он вспомнил день первой их встречи. Печальный дракон, напоминающий брошенного дрожащего котенка. Девушка, появившаяся, покинуть место, где однажды ее оставил отец. Поэтому будет справедливо считать, что Кан-У все это время выполнял роль ее родителя. Однако все изменилось. Точнее, изменилось и хидно. Наша крошка изменилась. Оставленный в комнате Кан-У сидел на кровати, не в состоянии закрыть рот.